Что-нибудь скажете, Сергей Павлович, невозмутимо спросил Нуриманов. Я только доложу товарищам о фактах по Борску, которые привели меня сюда, ответил Сергей. Что касается дела по убийству Гусева, то мне хотелось бы прежде всего его изучить. Вот факты по Борску. Сергей сообщил о связях связи с Ташкентом, о его сестре, о неведомом Борисове, который дважды посылал Семенову чемоданы с гашишем. о задержании Трофимова и случайно замене чемоданов, о самом Трофимове, и наконец о задержании Рожкова. Таким образом, Рожков дважды приезжал в Борск, заключил он. Поэтому Сергей вдруг остановился. Он неожиданно вспомнил, ясно вспомнил это имя Карим. Ведь с неким Каримом приезжал первый раз в Борск Рожков. Ну, конечно. Как он этого не вспомнил сразу? Впрочем, тут может быть простое совпадение. И мне это, наверное, распространено в Узбекистане. Поэтому, секунду помедлил, продолжал он: Рожков знал адрес и Семенова, и Стуковой, но в поезде, подъезжая к Борску, он обнаружил, что потерял чей-то адрес. Об этом сообщили его попутчики. Следовательно, у Рошкова, возможно, какая-то связь еще в Борске. Или что-то еще. Здесь надо разобраться. Сергей оглядел сосредоточенные внимательные внимательно вокруг и добавил: «Приехал я, конечно, не случайно. Мы имеем дело с опаснейшим преступлением, хотя у нас и редким. Спекуляция, сбыт наркотика. От него тоже гибнут люди. Не от пули, не от ножа, но гибнут, медленно отравляются и гибнут неизбежно. Вы это знаете лучше меня. И мы не должны этого допустить". «Все верно", кивнул старый. «Все очень верно". «Не должны! хуже, я считаю, нет смерти. Что касается фактов по Ташкенту, — заключил Сергей. То пока могу сказать только одно. По-моему, он сделал ударение на этом слове. По-моему, записка оказалась в машине Гусева не случайно. Как именно это надо еще выяснять. Но она, возможно даст нам больше, чем Рожков, который говорит, пока не собирается, и тем Трофимов, который ничего сказать, кажется, не может. А Чуприн спросил кто-то: "Ну что я могу сказать, улыбнулся Сергей. Я его еще и в глаза не видел. Кое что он может дать?" задумчиво произнес Вальков. "Он тоже жертва этого самого наркотика. Он где-то добывает его." Леров саркастически усмехнулся. "Если он только пожелает, Алексей Макарович, Ведь он даже в убийстве не сознается. Хотя тут уже некуда деться. Больной он человек." Покачал головой и совсем больной. Попробуем, все попробуем", сказал Сергей, захлопывая свой блокнот. "Ясно одно: впереди много работы". И добавил: "Ниточка изборская здесь запуталась в такой клубок, что я и не ожидал. Впрочем, так бывает всегда". А пока все кажется. Он вопросительно посмотрел на Нуриманова. Совещание закончилось. На следующее утро Сергей приехал в управление вялый и невыспавшийся. Не помогли ни холодный душ, ни зарядка, ни утренняя прогулка по городу. Хорошо еще, что не проспал. Выручил будильник, который Сергей неизменно брал с собой в дорогу, куда бы ни ехал. Виной всему был плов, которому гостил его вчера у себя дома Сарыев, чудесный плов, ароматный, рассыпчатый. Такого плова никогда еще не ел Сергей. И Сергей съел его чудовищное количество, запивая добрым узбекским вином. И вот, расплата. В кабинете, который отвели Сергееву в управлении, было душно и жарко, окна не открывали. На улице жара была еще больше. Крутившаяся под потолком огромная лопасть вентилятора, похожая на винт самолета, гонала по комнате горячие воздушные волны. Счастье еще, что Нуриманов прислал пузатый фаянсовый чайник с горьковатым зеленым чаем. И Сергей, обливаясь потом, непрерывно тянул этот чудодейственный напиток из маленькой изящной пиалы. Да, он слышал о зеленом чае, даже видел его в Москве, в знаменитом чайном магазине на улице Кирова, но только сейчас оценил по достоинству. Чай этот незаметно возвращал ему бодрость и ясность мыслей. Если бы можно было еще скинуть в баху На столе перед Сергеем лежала пухлая папка с делом Чуприна, Леонида Чуприна, по кличке Чума. С Вальковым они условились так: тот со своими помощниками будет ликвидировать недоработки по делу, выявлять неустановленные связи Гусева и через них вторую, неизвестную пока никому сторону его жизни, которая принесла вспыхнувшую на миг любовь и горькое разочарование потом богатого друга Карима. дававшего взаймы без отдачи и гошиш